Не будь этих несокрушимых цифр, злополучный математик, наверное, слег бы в постель и увеличил собой число жертв, погибших в виде гекатомбы величиною покойного мистера Мердля. Находя утешение только в своих непогрешимых расчетах,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 Как бы то ни было, он появлялся в своем маленьком доке и уплывал из него, смотря потому нужно или не нужно было его присутствие патриарху, и дело шло своим порядком. Подворье разбитых сердец регулярно подвергалось нашествиям со стороны мистера Панкса и посещениям со стороны мистера Кэсби. На долю мистера Панкса доставались неприятности и черная работа. На долю патриарха – барыши и ореол благодушия. Словом, как выражался этот светильник добродетели, просмотрев субботу вечером отчет своего помощника и вертя своими жирными пальцами, все устраивалось к удовольствию всех заинтересованных в деле, сэр. Док, в котором помещался буксирный пароходик Панкс, был снабжен свинцовой кровлей, которая, раскалившись на солнце, быть может, разогрела и пароходик. Как бы то ни было, в один знойный субботний вечер пароходик в ответ на призыв неуклюжей бутылочно-зеленой барки моментально выплыл из дока в самом разгоряченном состоянии. — Мистер Панкс, — сказал патриарх, — я нахожу у вас упущение, нахожу у вас упущение, сэр. — Что вы хотите сказать? — был короткий ответ.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 Самое худшее было то, что со своими огромными голубыми глазами, отполированной лысиной, серебристыми кудрями, бутылочно-зелеными ногами, в мягких туфлях, он имел такой лучезарный вид, словно в своем неизреченном милосердии поил весь род человеческий, сам же пробавлялся только мляком своей добродетели. Итак, мистер Панкс спросил.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 «Еще есть что-нибудь?» «Да, сэр, да, есть еще кое-что!» «Потрудитесь, мистер Панкс, выжить подворье еще раз в понедельник утром!» «О!» — сказал Панкс. «Не слишком ли скоро? Я выжил их досуха сегодня!» «Вздор, сэр! С не палан! С бар не палан!» «О!» — сказал Панкс, глядя, как благодушно он прихлебывал свое питье. «Еще что-нибудь?» «Да, сэр, да, кое-что еще. Я, мистер Панкс, не совсем доволен моей дочерью. Не совсем доволен. Мало того, что она в последнее время слишком часто наведывается к миссис Кленом, обстоятельства которые отнюдь нельзя считать благоприятными для всех сторон. Она еще наведывается, если меня не обманули, мистер Панкс». «К мистеру Кленному в тюрьму, в тюрьму!» «Он арестован за долги, как вам известно», — сказал Панкс. «Может быть, это только доказывает ее доброту?» «Чушь, чушь, мистер Панкс! Ей там нечего делать, нечего делать. Я не могу допустить этого. Пусть заплатит долги выйдет из тюрьмы, выйдет из тюрьмы, заплатит долги и выйдет из тюрьмы».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 Если нет, царь, помните вашу обязанность, вашу обязанность. Выжимать, выжимать, в понедельник, в понедельник». Мистер Панкс еще раз провел обеими руками по волосам и посмотрел на патриарха, надевавшего свою широкополую шляпу с выражением, в котором нерешительность боролась с обидой. Он разгорячился еще сильнее во время этого разговора и тяжело дышал. Тем не менее он не сказал ни слова, и когда мистер Кэсби ушел, проводил его взглядом, выглянув в окно из-за зеленой шторы. — Так я и думал, — сказал он. — Я узнал, куда ты поплетешь. Ладно. Затем он снова всплыл в свой док, привел там все в порядок, снял шляпу, окинул комнатку взглядом, сказал «прощай» и запыхтел прочь.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 Но удивление их превратилось в несказанное изумление, когда мистер Панкс, подлетев к почтинейшему из людей и, остановившись перед его бутылочно-зеленым жилетом, сложил большой и указательный пальцы, приложив их к широкополой шляпе и с удивительной ловкостью сбил ее одним щелчком с полированной головы. «Точно это был мячик!»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 Кэсби, это ходячая кротость, это воплощенное милосердие, этот бутылочно-зеленый улыбчивый человек, он-то вас и давит. Если вы хотите видеть человека, который готов проглотить вас живьем, так вот он перед вами. Смотрите не на меня, который получает 30 шиллингов в неделю, а на него, который загребает не знаю уж сколько в год. «Верно!» — раздались голоса. «Слушайте мистера Панкса!» «Слушайте мистера Панкса!» — подхватил этот последний, снова проделав свой занятный маневр. «Да, я тоже думаю. Пора вам послушать мистера Панкса. Мистер Панкс для того и явился сегодня в подворье, чтобы вы его послушали. Панкс — только ножницы. Острижет вас вот кто!» Слушатели давно уж перешли на сторону мистера Панкса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 «Вы не знаете, каков хозяин! Ведь он сегодня вечером распек меня за то, что я не выжимаю вас как следует. Как вам это понравится? Сейчас только он строго-настрого приказал мне выжить вас до в понедельник. Как вам это понравится?» Послышался ропот. «Стыдно! Какая подлость!» Подлость! фыркнул Панкс. «Да, я тоже думаю». «Сорт мошенников, которому принадлежит Кэсби, самый худший из всех сортов. Завести себе батрака за грошовую плату и навалить на него все, что сам стыдишься и не смеешь делать иначе, как чужими руками, а затем тянуть. Да самый последний мошенник в этом городе честнее этой вывески, этой головы Кэсби!» — послышались возгласы. «Верно! Так оно и есть!»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 «Более вежливые?» «Нет, ничего!» «Я, — продолжал мистер Панкс, — сухой, жестокий, черствый, придирчивый батрак! Таков ваш покорнейший слуга! Это его портрет во весь рост, нарисованный им самим и предлагаемый вам с ручательством за сходство! Но чего же и ожидать от человека, у которого на шее сидит такой хозяин? Чего ожидать от него?»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 «Чем была моя жизнь? Тяни да подтягивай, тяни да подтягивай, знай верти колесо». Я самому себе был неприятен, а другим и подавно. Если бы раз в десять лет я принес хозяину шиллингов меньше в неделю, он заплатил бы мне шиллингом меньше за эту неделю. И если бы он нашел другого батрака на шесть пенсов дешевле, то взял бы его на мое место без всяких церемоний. «Купля, продажа — вот оно что! Незыблемые принципы! Чудесная вывеска это. Голова Кэсби!» — прибавил мистер Панкс, оглядывая ее с чувством, далеко не похожим на восхищение. «Только настоящее это название дома — вертеп Лицемерия, А его девиз — выжимай все, что можно из батрака. «Есть тут кто-нибудь?» — спросил мистер Панкс, прерывая свою речь и оглядывая публику.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 — Пусть он выжимает как можно больше. — Будем выжимать как можно больше. — Выжимайте как можно больше. — Пусть они выжимают как можно больше. Вот вам благодушный патриарх Кэсби. А вот его золотое правило. — Вот он какой представительный. Не то что я. Он сладок, как мед, а я кислый, как уксус. Он заваривает кашу, а я ее расхлебываю, и она прилипает ко мне.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 По-видимому, он обдумывал, каким бы патриархальным способом выпутаться из этого затруднительного положения, когда мистер Панк снова приложил пальцы к его шляпе и сбил ее одним щелчком с такой же ловкостью. В первый раз кто-то из разбитых сердец поднял шляпу и почтительно подал ее владельцу.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 Затем в пароксизме ярости мистер Панкс выхватил из рук ошеломленного патриарха шляпу, разом отхватил у нее поля и, превратив ее в настоящую кастрюльку, нахлобочил на патриаршую голову. Ужасные результаты этого отчаянного поступка заставили самого мистера Панкса отступить в смятении. Перед ним стояла лысая, пучеглазая, неуклюжая чучела, ничуть не представительная, ничуть не почтенная, точно выскочившая из-под земли, чтобы узнать, что стало с Кэсби. Посмотрев на это привидение с безмолвным ужасом, мистер Панкс бросил ножницы и пустился наутек, думая только о том, куда бы укрыться от последствий своего преступления. «Мистер Панкс начался как угорелый, хотя его преследовали только раскаты хохота, от которых дрожало и гудела все подворье разбитых сердец».